Глава шестнадцатая. В которой Иван пускает скупую мужскую слезу. «Надюш, как ты смотришь на то, чтобы на юг съездить?» Маляренко сидел перед телевизором и тупо пялился на цветные пятна, мелькающие на экране. Дел не было. Куда-то бежать и что-то делать было не нужно. План был готов. Заказы на изготовление необходимого оборудования и инструментов размещены. От Шабельских не было ни слуху, ни духу уже больше двух месяцев. Только из газеты интернета Ваня узнал о том, что надежда и восходящая звезда отечественного бизнеса сошел с ума, ударился в религию, стал оппозиционером, заболел спидом, нужно подчеркнуть. Никто не понимал, зачем преуспевающему, даже несмотря на бушующий кризис, предпринимателю за бесценок на 30% ниже текущей рыночной стоимости – срочно продавать все. О мотивах Шабельского рассуждали все, кому не лень. И только Иван Маляренко, прочтя сногсшибательные новости с Урала, все сразу понял. Олег ему поверил. До конца без оглядки. Такое доверие стоило дорогого. В случае с Шабельским почти 400 миллионов долларов. Надо с ним пообщаться. А еще для отправки посылки оставалось найти место, и заложить тайник на море из ванной комнаты раздался счастливый визг в египет на мальдивы голая и мокрая наденька выскочила из души и принялась немедленно тормошить своего мужчину на море на море в свои двадцать четыре года надя еще ни разу не довелось отдохнуть на жарком юге а море она видела только по телевизору э ваня покосился в окно За стеклом стояла серая московская ноябрьская хмарь, слякотная, холодная и унылая. «Нет! В Крым для начала!» «В Крым!» Лицо у женщины обиженно вытянулось, как к ребенку, у которого отобрали игрушку. Маляренко почувствовал укол совести. Он не любил эту женщину, но за прошедший год он, что ли, привык к ней. Привык ежедневно ею пользоваться Привык, что она постоянно рядом украшает, так сказать, его быт. Привык к домашней пище. Оказалось, что Наденька еще и прекрасно готовит. «В Крым!» Женщина тоже посмотрела в окно. «Там же сейчас холодно!» «Дела у меня там, понятно?» Надя только коротко вздохнула. «Да». После подведения итогов деятельности дирекции ТВ-шоу «Цивилизация» Иван выяснил одну интересную вещь. Сумма в 10 миллионов долларов, которую он на обум затребовал у Шабельского при их первой встрече, оказалась вовсе не так велика, как ему всегда казалось. Он-то думал, что эдаких деньжищ ему за глаза хватит и на посылку, и на то, чтобы в удовольствие пожить оставшееся время. Ага, щас, два раза щас. 10 миллионов расползли сквозь пальцы, словно тараканы. Штучные индивидуальные заказы на инструменты, станки и оборудование, в большинстве своем размещенные на очень недешевых предприятиях Западной Европы, стоили баснословные деньги. Менеджеры, принимавшие заказы сумасшедшего русского клиента, впадали в ступор, когда читали требуемые спецификации. Только за счет применяемых сплавов и материалов цены, как правило, вырастали в 3-4 раза. Немцы, голландцы и французы Тихо шизели от такого народного творчества, но виду не подавали и в ответ выкатывали такие счета, что Ванин бухгалтер хватался за сердце. В общем, Малеренко начинал всерьез задумываться над тем, чтобы нахрен продать и Порше, и Надькину квартиру. Потому как на его счету к середине ноября остался какой-то жалкий миллион долларов, а пятая точка Ивана чувствовала, что, невзирая на разразившийся таким мировой финансовый кризис, Цены на недвижимость, особенно на земельные участки в Крыму, все равно космические. А ведь еще и за работу надо заплатить. И рабочих придется привести. Местные не проканают. Маляренко проводил глазами стройную фигурку женщины. Расстроенная Надя пошла дымываться в душ и призадумался. Привести рабочих и технику было возможно, но требовалось подмазать местные власти. Раз. Местных ментов. Два. И, скорее всего, кого-нибудь в Киеве. Три. А на все это нужны были деньги, и не маленькие. Насчет Киева Ваня очень надеялся на связи Шабельского, хоть тот и не появлялся два месяца. Да и деньжат бы у него выпросить. Маляренко опасался того, что денег может и не хватить, и тогда все его усилия пойдут прахом. В аэропорту Симферополя их встретило не по-ноябрьски теплое солнышко, «Чистое небо» и присланные Шабельским то ли конвоиры, то ли бодигарды. Короткий звонок по телефону, заставший Ивана Шереметьева, вот пока и все, что напоминало Маляренко о существовании братьев. Небольшого роста мужичок с глазами убийцы с интересом посмотрел на своего клиента. Сытый, ухоженный, холеный мужчина в дорогом костюме, которого сопровождала дорогая женщина, не производил впечатления зажравшегося мяса. Наоборот, когда Иван Андреевич, так звали клиента, небрежно скользнул по нему взглядом, у главы охранного агентства пересохло во рту. На этой территории появился новый хищник, и он, ветеран спецслужб, сразу переместился в пищевой пирамиде на одну ступеньку вниз. Подавив вопившее в голосе чувство тревоги, главный бодигард кивнул своим ребятам, чтобы они забрали чемоданы и распахнул перед клиентом дверь автомобиля. Вопреки ожиданиям, Иван Андреевич не поехал в гостиницу. И на южный берег тоже не поехал, а велел прямо из аэропорта двигать куда-то в сторону Севастополя. На попытку водителя выбраться на шоссе, клиент отреагировал матом и приказал шуровать прямик. Охрана переглянулась. «Как прямик? Там же дороги нет! По горам да полям!» Клиент глянул на экран навигатора, который все время держал в руке, и снова процедил. «Прямо!» Водитель отчаянно посмотрел на шефа. Крузак был всего месяц как из автосалона и всего полчаса как из автомойки. Гробить сияющее чудо японского автопрома на убитых и рожкисших от грязи крымских проселках он не хотел. Старший пожал плечами. За эту работу ему заплатили столько, что автомобиль было не жалко. «Поезжай!» «Стоп! Здесь!» Иван выключил навигатор, и как только забрызганный грязью по самую крышу джип остановился, немедленно выпрыгнул из машины. Лакированными туфлями, да прям в грязь. Бодигарды мысленно выматерились, но они были профессионалами и потому тоже вылезли вслед за клиентом. В теплом салоне остались водитель и Надя. Маляренко огляделся. Он стоял на перепаханном поле, сотни метров от небольшого распадка, дно которого густо заросло кустарником. Чуть дальше стояли какие-то каменные сараюшки, а еще дальше на горизонте все было застроено домами, домишечками и дачными скворечниками. «Что там?» Старший охраны снова пожал плечами. «Дальние пригороды Севастополя. Ну, очень дальние». Иван выдрал ногу из раскисшей землицы и пошел вперед. Ландшафт не узнавался. Вот вообще никак. Если верить карте, если верить собственным измерениям из того мира, он должен сейчас находиться на том самом месте, где был заложен новый Севастополь. Ни ручья, ни понятное дело затона тут не было. Маляренко со скрипом почесал в затылке. «Бля, а куда ж все эти дома подевались-то?» За те три часа, что они продирались к этому месту по объездным дорогам, Иван смог убедиться в том, что эта часть пока еще полуострова освоена человечеством по самое не балуйся. Во всяком случае, зданий и сооружений тут было не в проворот. — Куда они подевались? — Маляренко похолодел. — Или нас не в наше будущее забросило? В параллельную реальность? очень захотелось в туалет колени заходили ходуном и очень захотелось громко ругаться в его реальности вокруг его севастополя в той саванне не было ни намека на следы человеческой деятельности ни руин ни холмиков щебня ничего что такое иван андреевич старший группы уловил настроение клиента и насторожился ребятки по его знаку сразу шустро разошлись во все стороны Ничего, развалины бахчисарая, опознали, опознали, руины Стамбула, видел, видел, а Юссофию Ахмеда познал, опознал. Все, забудь. Почему на этом месте не осталось ничего, тебе не интересно. Если этот распадок будущий ручей, а линия берега шла вот здесь, Иван завертел головой, то мой дом будет здесь. Волосы поднялись дыбом и на глаза навернулись слезы. Его будущий дом будет стоять через 1300 лет на этом месте. Там, где сейчас только грязь, скошенная стерня и валяется старая покрышка от трактора. Хорошо. Ваня согнал слезу и снова включил навигатор. Вот, смотри, старшой, вот сюда нужно добраться. Особняк на северном побережье, где он когда-то в будущем найдет склад с выпотрошенного кораблика и школьный автобус, нашелся на том самом месте, где Ваня его и ожидал увидеть. Сейчас, правда, это место не было северным побережьем. До моря отсюда было больше 10 километров, а особняк был полуразобранным сгоревшим домом, стоявшим в голой степи в паре километров от захудалого колхоза. Место это было по всем меркам дыра дырой, И переезд двух черных лендкрузеров крузеров местное население восприняло так же, как если бы сюда высадились инопланетяне. Как чудо! «Сами понимаете, господин хороший!» Представитель колхоза обильно потел, запинался и, сам не зная почему, говорил старорежимными фразами. «Достопримечательностей нет, пляжа нет, берег, сплошная глина и камыш, с водой тяжело, да не едут к нам люди!» «Раньше мы розы разводили на масло, а сейчас...» Мужчина в сердцах махнул рукой и явно нецензурно выразился по-украински. «Хохлы! Просрали усе. От стопроцентного хирого украинца слышать это было забавно. «А это чего было?» Маляренко показал на сгоревшее здание. Характерные контуры дома угадывались сразу, но материал, степень готовности... «Дом в таком состоянии простоять тысячу триста лет не мог, ну никак!» «А це татары молельню зрубылы!» «Вы сожгли?» «Ни!» Председатель так выразительно пошел в отказ, что Маляренко понял. «Именно этот дядька все испалил!» «Понятно! И где они?» Мужик снова перешел на чистый русский. «Уехали! Бросили все и уехали!» Иван посмотрел на здание, на громадные пустыри вокруг, на далекие дома колхоза и в голове щелкнуло. «А телефончик хозяина этого безобразия у тебя есть?» Через два дня Иван Маляренко стал счастливым обладателем недвижимого имущества в автономной республике Крым. «Дима, а что ты насчет Маляренко думаешь?» «Ты, босс, тебе решать!» «Дима!» да. Черт его знает, Олежка. Вроде нормальный мужик, если бы не он, то сам понимаешь. Понимаю, Антон. Ты что скажешь? Ты же ему пообещал. В голосе младшего брата было столько искреннего изумления. Его брат, самый умный и честный, хочет обмануть человека, который столько для них сделал. Олег прочел все мысли на лице Антона и горько усмехнулся. За детей мне страшно, Тошка. Очень страшно. Иван не знает, на каких местах при посадке погибли пассажиры, а на каких были тяжело ранены. Так что это рулетка. И даже если мы успешно сядем, нет никаких гарантий, что мы сможем забрать наш багаж и выбраться на север, подальше от берега и банды Доброго. А вмешиваться мы не можем. Я Ивану пообещал не менять события в его жизни. Пятаков глухо матюгнулся и склонился над атласом Северного Причерноморья. Береговая линия на этой карте сильно отличалась от той, что он привык видеть. «Самолеты приблизительно сядут вот здесь. На северо-запад от нас живет этот... Спиридонов». Иван попросил ему на глаза не показываться. «Как минимум семь лет». «Значит так. Заранее бронируем авиабилеты, приезжаем поодиночке и проходим контроль так аккуратно, чтобы самолет вылетел точно по расписанию». Шабельский вздохнул. «А там видно будет. Антошка, на тебе багаж. Полный туристический набор. И узнай, можно ли в багаж сдать велосипеды и холодное оружие. Дима, на тебе закладка для нас. Примерно вот здесь место подберите». Палец босса указал в пустоту между Мариуполем и Мелитополем. «До Днепра тут километров сто. Какая бы ни была там пустыня, на велосипедах доберемся». «В том, что несмотря ни на какие природные катаклизмы Днепр останется на своем месте», Олег был свято уверен. Таким образом, мы имеем следующую картину. Андрей Викторович, 23-летний аспирант из Новосибирска, нервно поправлял очки и заикался в два раза больше обычного. Таким образом, картина получается следующая. Нам так и не удалось установить, из чего изготовлен предмет. Но мы достаточно легко смогли снять с него массу параметров. Аспирант щелкнул переключателем, и на белой стене возник новый график. Маляренко, Оба Шабельских и Пятаков тихо выдохнули. Изображение было сделано, что называется, для дураков. Серым контуром был заштрихован сам пробойник, а вокруг него яркими красными и желтыми пиками топорщились линии колючек. Само тело очень индифферентно. Оно не реагирует ни на что, за исключением электричества. А вот эти пики... Андрей торжествующе посмотрел на своих заказчиков, которые его уже озолотили и которых он искренне считал тупыми. Они как, ну представьте себе, что к живому дереву или куску глины приварили, скажем, кусок титана или стекла. Эти точки на теле они абсолютно другие. Аспирант замолк, ожидая аплодисментов, но дождался только короче Склиховский от самого великовозрастного мужчины с диким выражением в глазах. Да, вот это, это и это точка переменны. Они меняют направление пиков в зависимости от места расположения тела. Я летал в Астрахань и в Новосибирск. Пики работают как компас. Они показывают не на северный полюс, а куда-то в район Турции, Черное море. Братья, переглянулись. Рассказ Ивана начинал подтверждаться на научном уровне. Да, п примерно. А этот пик? Незнакомый Андрею мужчина властно прервал доклад ученого, указав на самый большой хвост, исходивший от серого тела пробойника. А эта штука всегда постоянная. Она не меняет ни ориентацию в пространстве, ни свое значение. Ясно. Андрей скривился. Что тебе ясно? Если бы аспирант мог знать, о чем в эту секунду подумал неизвестный ему мужчина, он бы сошел с ума. Иван Маляренко, хоть и не был ученым, суть уловил на лету. Три, как попало, пришитых точки – это где? Длинный, неизменный хвост – когда? А тело – это что? Наводка, судя по всему, к морковке была пришита намертво. Когда Иван увидел, во что превратилась вялая морковка, которую он подарил для исследований Антохе. Он не поверил своим глазам. Эта штука явно уменьшилась в размерах и снова начала походить на карандаш. Ваня немедленно вспотел и залпом выхлебал бутылку минералки. Еле в выступление малолетнего умника, Маляренко взял разговор в свои руки. «Как вы ее зарядили?» Аспирант поперхнулся. «Да мы ее и не заряжали! Она сама!» Шабельский нервно хохотнул. Выяснилось, что при помещении артефакта под электрическое напряжение морковка начинала сосать энергию в диком количестве. Олег прокашлялся. «Они два раза тут свет вырубали. Сначала весь город на сутки, а потом весь район обесточили». Андрей закивал. «Да, и после этого вес увеличился на три грамма» а размер уменьшился на 2 миллиметра. Я не очень понимаю, из-за чего это произошло, но... Короче, Склифосовский. Снова захотелось пить. Ваня и представить себе не мог, что эта штука не испортилась, что она еще жива. В общем, я думаю, что если бы у меня был источник энергии, сопоставимый с мощностью молнии, то я бы мог... Олег Шабельский соображал всегда очень и очень быстро. Поняв, что аспирант ни хрена не понимает в устройстве, но соображает, как надо, чтобы заработало, бывший хозяин завода собрал еще одно экстренное совещание в узком составе. На нем присутствовали только сами братья Пятаков и Маляренко. Передумал? Решил морковку задействовать? Ваня не озвил, не подначивал, а просто интересовался. Нет, но... Сколько там народу побилось при посадке? Не помню, если честно. Да я и не интересовался. А варианты? Про школьный автобус и аэропортовскую газель я тебе уже говорил. Олег, нет, ты обещал. Моя жизнь — это моя жизнь. Хороша ли она или плоха, но это мой выбор. Не хочу, чтобы кто-то ее менял. Мы могли бы спасти детей, а я мог бы стать белым и пушистым. «Ты сделаешь, как обещал, и точка, иначе...» Голос Вани опасно притих. Чека запала плана «Б» была уже выдернута. Мощный информационный заряд ждал своего часа, чтобы изменить время эксперимента по переносу. «Иначе ничего у вас с перебросом не выйдет!» Глава семнадцатая которой Иван машет платочком. Маляренко не успел. Он понял, что ни хрена не успевает с закладкой еще за полгода до вылета того злополучного Боинга. Работ, как обычно, оказалось гораздо больше, чем он мог себе представить. Да и помощи ему больше никто не оказывал. Олег Шабельский угрозу Ивана воспринял очень серьезно и отношение свое к этому весьма противоречивому человеку изменил. С плюса на минус. Изредка по старой памяти звонил Антошка, Пятаков тоже молчал. Прощальным подарком от бывшего олигарха стали еще 10 миллионов баксов. На вопрос в конец оборзевшего Маляренко, мол, а че так мало, разъяренный Олег послал Ваню в пеший эротический поход и выставил его вон из своей жизни. Антошка потом по большому секрету сообщил, что его брат вместе с дядей Димой... Готовят собственную закладку, пусть и не такую большую, как у Ивана, а все остальные деньги. Олег рядом с городом теплицы строит, и ветрогенераторы заказал, и склады с продовольствием готовит, туда все деньги ушли. Долбанный олигарх не мог бросить своих рабочих на произвол судьбы и делал для них все, что было в его силах. У Вани от таких новостей защипало в носу и зашевелились волосы на голове. Ну, блин, Олежек, еще свидимся. Там, клянусь, мамой клянусь, выпрошу у тебя прощения. А не успел Иван по очень простой причине. Аппетит приходит во время еды. Так случилось и с Ванюшей. Получив от Шабельского дополнительное средство, Маляренко решил не останавливаться, и рядом с уже готовым тайником привезенные узбеки стали рыть новый котлован. Размениваться на мелочи Мальренко больше не хотел. Усадьба Ивана, купленная им у татар, за прошедшие два года сильно преобразилась. Старые стены недостроенной мечети были обложены толстенным слоем клинкерного кирпича, так, чтобы уж наверняка. На 1300 лет как минимум. Территория усадьбы была обнесена высоченным каменным забором, перед которым стояла еще одна ограда, внешняя. Ее постоянно охраняли нанятые в соседнем колхозе сторожа. Вообще Ивану здорово повезло с соседями, с тем самым пожилым председателем колхоза. Человек он был умный и быстро сообразил, что Маляренко не бедствует, а стало быть, и его захудалому хозяйству, глядишь, что и перепадет. Ваня его ожидания оправдал. Все продовольствие для кормежки сотни строителей он покупал у сельчан. Им же шли заказы на обслуживание привозящих грузы водителей, так что соседи, если и любопытствовали, то умеренно, удовлетворившись объяснением председателя колхоза, которого Иван специально пригласил в гости, мол, заезжий москвич себе фазенду строит. А такая охрана, мол, от того, что рабочие там нелегальные. Местные мужики сначала поворчали, но потом получили места в охране наружного периметра и успокоились. Все-таки сидеть на посту за хорошие деньги лучше, чем пахать на стройке. Тем более за гораздо более скромную плату. Первый тайник был готов за 4 месяца до вылета. Почти 300 кубометров инструментов, вещей, станков и книг. Самым тщательным образом упакованных и законсервированных. Узбеки составляли ящики один на один, книги на станки, паровой двигатель на слитки меди, свинца и алюминия. Под толстым слоем бетона, гидроизоляции и грунта исчезли три станка. Два паровых двигателя. Безумное количество первоклассных инструментов, начиная от пил и заканчивая сельхозтехникой, которую предполагалось использовать на конной тяге. Самым последним под землей исчез ящик с оборудованием для химической лаборатории. Иван довольно потирал руки, пробегая глазами весь список из заложенных на хранение вещей – и уже совсем было собрался отчаливать в Канаду, но тут ему позвонил Андрей Викторович и сообщил, что в целом артефакт заряжен. И не мог ли уважаемый Иван Андреевич дать команду удерживающим его в заточении кавказцам отпустить его? Это раз. А потом у Ивана родилась мысль. Это два. «Здорово, Антошка!» «Здрасте, Иван Андреевич!» Парень прижимал к себе одной рукой ярко-рыжую девицу и оглядывался по сторонам. «Ого!» «Ничего себе вы тут устроились!» Антон моментально просек, где и на какой площади недавно велись земляные работы, и снова присвистнул. «Круто! У нас там закладка сильно меньше. Раз в десять. Кое-какой инструмент, да оружие холодное. Ну и бытовые мелочи, и все. А как вы это соседям объяснили?» Рядом с предыдущей закладкой экскаватор рыл громадную яму. Метров тридцать в длину и десять в ширину. Ваня ухмыльнулся. — Сказал, что передумал на том месте бассейн ставить. — Новую рою. — океанариум. Я ж москаль зажравшийся, мне можно. Ладно, пойдем в дом, поговорим. Они поговорили. Иван велел передать Олегу низкий поклон и извинения. А еще просветил Антона, для чего ему такой громадный котлован. — Корабль заказал. В Германии. — Корабль? — Ага, разобранный. Стальной каркас... «Обшивка из моренного дуба отдельно упакована. Если найдут и смогут выкопать, то соберут. Там такие мастера есть!» Маляренко зевнул. «Это нервное!» Очень хотелось послать осочеркевшую вечную стройку и уехать с Антоном и его девицей к парням. И улететь вместе с ними в Канаду. Вместе с двумя десятками других людей, которых Олег и Дмитрий решили взять с собой. Близкая родня, близкие друзья – Ивана передернуло. Ни за какие коврижки он не хотел бы оказаться на месте Шабельского, решать, кому из близких жить, а кому умереть. «Да ну на!» «Запомни, Антон, и брату передай. Я вас найду. Обязательно найду. Все будет хорошо». Врачу Ване получалось очень убедительно в то, что окривевший и весь покрытый трещинами пробоник сработает как надо, Маляренко не верил. Хотя эта штуковина снова начала слегка светиться. «Извините!» Пухлый субъект со спортивной сумкой на плече и с двумя пакетами из «Дьюти-фри» неловко отшатнулся от задевшего его плечом Ивана. «Простите, пожалуйста!» Пухлый восторженно вертел головой и рассматривал самолеты, стоявшие на летном поле. Затем, услыхав о начале посадки на рейс до Москвы, суетливо помчался к нужным воротам. В пакетах при этом знакомо позвякивало. «Ну да, ну да. Две литровые в Финляндии, три, кажется, фазеровских шоколадки и коньяк». Маляренко посмотрел на спину самого себя из прошлого и спокойно встал в хвост очереди. Впереди был перелет в Москву, оттуда в Симферополь. На родителей и самого себя он посмотрел. Осталось закончить дела с посылкой, отомстить цыганам за Петровича и попытаться вернуться назад. Ночь эксперимента, когда по всему миру, а в особенности в Далевосточном регионе пропали десятки тысяч человек, умаявшиеся от перелета в ваня, самым наглым образом проспал. А уже на следующее утро, жаркое, будто бы был разгар лета, из Мурпорта пришла фура с контейнером. Первая разобранная секция парохода.